Глава 9. Кира. Кадир. Что он здесь забыл? Разворачиваюсь, гляжу в рыжие драконьи глаза. Он в маске. Огромной скалой возвышается. Стараюсь скрыть охватившую меня панику. Здесь он меня не тронет, не посмеет. Гремит музыка. Пары начинают танцевать. Но я чувствую лишь клокочущий в горле страх. И буду с ним бороться или эта честь выпала вашим истинным сквозь зубы цедит от чего же намеренно показываю метку давайте потанцуем но сначала я тебя не боюсь повтори говорю бармену опьянение не красит леди кира спокойно произносит кадир я и не леди ухмыляюсь затем осушаю стопку «Ну что, господин меценат, все еще хотите танцевать?» «О, да». Он скалится, протягивает мне ладонь. «Что-что, а вот манеры у Кадира безупречны. Мы выходим в центр, я чувствую на себе горячие взгляды. Боря, он все видит. И наверняка будет ругаться. Но мне нужно преодолеть свой ужас перед этим монстром. Самой. Наконец-то получила то, что хотела». Кадир прижимает меня к себе. Рукой обвивает талию. Метку истинности, еще и двойную. Лишнего себе не позволяет. Я слегка отстраняюсь, мне эта близость не нравится. Скидываю подбородок, смело гляжу на врага. Да, получила. И как? Ухмыляется дракон. Стоит того. Вполне, господин Кадир, обращаюсь с ним нарочито вежливо. Он едва заметно сжимает пальца на моей талии. «Ты, как всегда, безупречна, Кира. Грязные коты тебя недостойны». Рычит, резко разворачивает меня, снова прижимает к себе. «Отнюдь!» Восклицаю, затем слегка отстраняюсь. Я наконец-то нашла доказательства своей теории и тех, кто меня по-настоящему любит. Жаль тех, кто этого не понимает, его просто никогда не любили. Сила не нуждается в отметинах и любви. «Кажется, я это тебе уже говорил», — шепчет мне на ухо. «О да, вы не только говорили, но и показали воочию, господин Кадир. И теперь я знаю, каких мужчин стоит избегать». «Смелая стала, тебе не идет, рычит он. Затем хватает меня и толкает в первую попавшуюся дверь. Буквально вышибает ее моим телом. Впереди широкий служебный коридор. Нога подворачивается, и я падаю на пол. «Ауч! Как невежливо!» Продолжаю огрызаться. «Ты слишком распоясалась, Айни». Дракон хватает меня за шею, но тут же морщится. А я чувствую, как раскаляется метка. Луна не позволит меня обидеть. Она защитит свою дочь. Кадир силой впечатывает меня в стену. Рассматривает лицо. Его взгляд не обещает ничего хорошего. «Однако я не боюсь. Я зла». Быстро отпустил ее ублюдок. Раздается со стороны выхода. «Боря», — шепчу. Кадир принюхивается. Его ноздри раздуваются. Он швыряет меня на пол позади себя. «Это самка моя, Миэль». Он не сводит глаз с моего барса. «Отойди в сторону, иначе порву тебе пасть». «Миэль?» «Погодите-ка!» «Знаешь, значит?» Ухмыляется котяра. Потом медленно, вальяжно, подходит к дракону. Они одного роста. Смотрят друг другу в глаза. Между оборотнями происходит настоящая, зрительная битва. И тут... «Убийца!» Слышу рычание. Затем откуда-то сзади на Кадира бросается рыжая девчонка. «Наконец-то я убью тебя!» «Мия!» Ревёт дракон, одним движением сбрасывая ее с себя. Она ловко группируется и приземляется на ноги. В обеих ее руках сверкают лезвие. Следом за рыжий в коридор впрыгивает Тимур. В полете принимает звериное обличье. Низко рычит. «Все в сборе!» Дракон выпрямляется. «Мия, милая, смерть матери тебя ничему не научила? Не лезь на сильных дядь!» оплатишься жизнью. «Ты убил ее!» рычит она. «Ты убийца! И отпрыски твои!» «Да я!» Хайоне была лишней в нашем мире. Спаривалась с человеком. Выплевывает дракон. За секунду Кадир оказывается прямо напротив выхода. Мия бросается за ним, но Боря хватает ее за шкирку. «Слушай, леопарда Мия, дольше проживешь». «Что ж, Дракон снова надевает маску равнодушия. Я предлагаю лишь раз. Хотите выжить? Отдайте мою волчицу. Нет, и весь ваш мир будет пылать. Нет, жестко отвечает Борис. Еще раз увижу рядом с моей женщиной, гореть будешь ты. Посмотрим леопард. Дракон исчезает, просто растворяется в воздухе. Мия рычит, отпихивает Барса. «Ты чего творишь? Я могла его убить!» Кричит на него. «Не могла!» Гаркает Боря. «Сама вы погибла, а ему не царапины. Он очень силён, и так мы его не одолеем». Она фыркает, затем обнимает себя руками. Сейчас эта лиса кажется очень беззащитной. Значит, она мстит Кадиру за мать. Сколько же у тебя врагов, дракон? Тим садится рядом со мной, тыкается в плечо мягким лбом. Урчит. «Ну, котик просто. И все мои тревоги улетучиваются. Меня защитят». «Миэль, выгибаю бровь. И когда ты собирался рассказать?» «Всё сложно. Боря помогает мне встать, затем прижимает к себе». «Я так испугался, девочка моя. Зачем ты стала танцевать с ним?» «Думала, смогу противостоять. Прикрываю глаза». «Не смей оставаться с ним одна никогда, слышишь? Он монстр!» «Я? Уволена?» Спрашивает Мия. «Почему?» Боря вздыхает. «Иди работай, но будь осторожна. Кадир теперь знает, что ты здесь. Тебя есть кому защитить?» «Я сама!» Усмехается Лиса. «Всю жизнь сама справлялась и теперь смогу!» «Подумай!» Тихо говорю ей. «Один в поле не воин!» Нам бы пригодилась твоя сила и смекалка. Мм, какая ты! Она хитро улыбается. Я подумаю, если это официальное предложение, нам пригодится любая помощь. Виляя бедрами, Кицуне возвращается в зал. Мальчики, цепляю за рубашку своего барса не в силах отпустить. А мы можем побыть наедине. Конечно, детка, куда ты хочешь? К вам домой. Заглядываю в наглые глаза своего котика. «Ну, домой так домой», — ухмыляется он. Пойдем, Тимур, мы нужны своей сметанке».